Глава 12. Американская мечта. Капитан пребывал в город Ангелов. 13 ноября 1988 года газета Washington Post опубликовала статью под заголовком "Анархист за клавишами. Портрет совершавшего обширный тур по Америке Сергея Курёхина". Он должен был принять участие в конкурсе Телониуса Монка. поучаствовать в записи с New Age музыкантами в Аризоне, сыграть концерты в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Вашингтоне и Бостоне, посетить оборудованный по последнему слову технике медиейный центр в Массачусетском технологическом институте и провести неделю в качестве приглашенного лидера со студенческим оркестром в О берлинском колледже. Caledonian Smog Jazz Competition, учрежденный в 1987 году. Институтом Телониуса Монка ежегодный международный конкурс молодых джазовых пианистов в память гения джаза фортепиано Телониуса Монка 1917-1982 в городе Тусон штата Аризона жили Нью-Эйч музыканты Дин и Дадли Эвансон. С которыми Курёхин познакомился летом 1988 года в Ленинграде. У них была своя студия, своя фирма Sounding of the Planet, на которую по результатам визита Курёхина были изданы альбомы Music that makes the snow melt down и Morning Exercises in the Nut House. Президентом колледжа был профессор Фредерик Стар, известный специалист по истории СССР. Сам музыкант и большой любитель джаза. Автор первой в Америке книги о советском джазе *Red and Hot: The Fate of Jazz in the Soviet Union*. Завершался тур в начале декабря фестивалем New Music America во Флориде. Для меня самым главным было то, что первым городом в американском турне Сергея стал Лос-Анджелес. Я быстро организовала в его в честь вечеринку и в мой крохотный домик. Набились друзья, родители сына сенатора Алана Кренстона, активисты-экологи Ким Кренстон, Фредерик и Билли Вайцманы и приличная группа живущих улосна жилицы русских эмигрантов, старых друзей Сергея. Хотя и вот уже 4 года почти не вылезала из России, жившими в Америке русскими я почти не общалась. Ош слишком они отличались от моих друзей в России. Большинство из них страну ненавидели. Говорили они со злостью. и откровенной неприязнью. Они давно и без сожаления отрубили связь с родиной, которую мои друзья хранили у себя в песнях и сердцах. И Сергей и его русские друзья были откровенно удивлены крохотными размерами моего домика. Каждый сантиметр его был заполнен русским искусством, плакатами, фотографиями, сувенирами. Это был небольшой алтарь моего поклонения стране чудес. В воплощении моей страсти и одержимости и памятник замечательной музыке мини-музей. С улыбкой произнес кто-то. Сергей в джинсах и пестром свитере импровизировал на моем стареньком пианино. У него в руках оно звучало как Стейнвей, и тесная комната была наполнена чарующими звуками. Вылетающие у него из под пальцев искрометные импровизации, как ковром самолетом уносили всех присутствующих в волшебный красочный мир. У меня никогда не выветрится из памяти его фигура и сверкающая лукавой улыбкой глаза подростками картинами в моей небольшой комнате. К концу вечера, когда почти все уже разошлись, я заснула на диване рядом с Сергеем и одним из его старинных друзей. Они говорили много часов. Наверное, они уже не чайли, когда бы то ни было уведется. И встреча эта для обоих была как бальзам на душу. Мне хорошо знакомо это чувство. Страх того, что развеенные по планете частички твоего сердца в одиночестве завянуты и пропадут, было здорово напомнить им, а заодно и самой себе, что несмотря ни на что, сердце наше разбить невозможно. На следующее утро я отвезла Сергея в Laurel Canyon, к Франко Заппе, где он должен был провести весь день. Laurel Canyon жилой район В гористой местности Голливудских холмов, в западной части Лос-Анджелеса, в середине 1960-х годов Лорел Каньон стал центром хиппи-ской контркультуры. Здесь поселились Фрэнк Заппа, Джим Моррисон, Нил Янг, музыканты группы Eagles, Love, Mancis и другие. Увековечен в песне группы The Mamas and the Papas "Twelve Thirty", записанном в этом месте альбоме "Blues from Laurel Canyon". британского блюзмена Джона Мейла и альбоме Джонни Митчелл Ladies of the Canyon. Джо, пойдёшь со мной? спросил Сергей, когда мы подъехали к дому и ждали, пока отворятся ворота. Не успел он договорить, как я уже выбралась из машины. Кто устоит от соблазна стать ведятелем встречи этих двух величайших музыкальных эксцентриков? Заппа вышел к нам навстречу в просторной белой рубашке, С неизменными усами и выглядевший как веснушки щетиной на лице. "Сергей?" просто и дружелюбно сказал он, протягивая для приветствия руку. "Я много слышала о тебе. Я с интересом слушала, как эти два безумны гении обсуждали звуки, музыку, самолёты и ещё массу самых интересных вещей. Когда же они наконец решили отправиться в студию, я поняла, что и мне пора с ними прощаться". Перед тем, как уйти, я, однако, сделала снимок на полароиде, зафиксировав для вечности историческую встречу легенды, думала я, садясь в машину. Сергей будет теперь двигаться дальше и выше. Недавно я расспросила Алекса, который был вместе с Сергеем на восточном побережье, о конкурсе Телониуса Монка. Александр Кан родился в 1954 году. Журналист, критик, переводчик, продюсер Основатель и президент Ленинградского клуба современной музыки 1979-1982. Основатель и арт-директор фестиваля Открытая музыка 1988-1993. Автор нескольких книг о ленинградском андеграунде. Осенью 1988 года путешествовал по США. И частичные их пути с Курёхиным пересекались. С 1996 года обозреватель русской службы BBC в Лондоне, переводчик данной книги. Он чуть не поперхнулся водой, стакан с которой как раз подносил карту. Да он там совершенно провалился. Жюри его абсолютно не поняло и не приняло. Он категорически отказался соблюдать правила конкурса, со смехом рассказывала Алекс. Сергеевич по натуре своей бунтарь. Монк он боготворил именно как джазового революционера, но сам Монк к тому времени уже несколько лет как умер, а институт и конкурс его имени стали частью американского джазового стаблишмента. Сергей же действовал в своем духе, шел как всегда на перекор правилам, думал, что оценит его революционный подход, но в институте уже успели забыть, что Монк был революционер. Он стал частью традиции, и бунтари типа Курёхина им больше не нужны. "Вау!" воскликнула я. Я ничего этого не знала. "Ну а чего же ты ожидал?" с улыбкой спросил Алекс. Сергею, наверное, понравился весь этот скандал. "Ну вообще-то он был в ярости," сообщил мне Алекс. В ярости Сергей бывал нередко. По яростному, страстному По яростному дики он с яростью бросался в самую гущу, пока волны от его прыжков не превращались в настоящие цунами. Он мечтал побороть себя, побороть всех, стать безошибочно точным и абсолютно вездесущим. В Night in Factory, который газета Washington Post охарактеризовала как ночной клуб в Манхэттене, где выступают самые дерзкие и самых новых, он залез под рояль, ногами поднял его над собой. а затем с грохотом сбросил обратно на сцену. The Infek Factory, основанный в 1987 году в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде, клуб экспериментальной и авангардной музыки. В конце 1980-х, начале 90-х годов, главный центр альтернативной музыки в Нью-Йорке. В октябре 1988 года Курёхин выступал там дуэтом с Джоном Зорном. Подобного рода трюки иногда были приемлемы как дополнение к его провической музыке. Он был как чёрный экран для людей, не знакомых с её вкусом. К нему нужно было привыкнуть. Он был король, и всё, что он делал, было несомненно высочайшего уровня. Раз уж речь зашла о королях и богах, Борис в это время переживал свою собственную драму. Во время тура по Америке, после выхода альбома Radio Silence, В группу присоединилась жена бас-гитариста Саши Титова Ирина. И вскоре оказалось, что они с Борисом пара. История эта развивалась на протяжении нескольких лет. Симпатия Ирины к Борису была для меня всегда очевидной. После тура Саша и Ирина поехали домой вместе, а Борис вернулся к своей жене Люде. Но оба брака вскоре распались. Борис и Ирина оставили своих супругов и стали жить вместе. И по сей день, где бы мы ни встречались, Мне явственно видно, как они любят друг друга. Ирина — любящий и надежный партнер, и Борис полностью полагается на ее любовь. Как бы то ни было, но в тот момент мы все трое Сергей, Борис и я находились в одной стране, но в то же время в разных мирах. Я не уставала поражаться тому, насколько разными дорогами мы все пошли, и как бы я ни гордилась успехом друзей, я тосковала по тесной дружбе. и неразрывному единству времён нашего андерграунда я стала чувствовать себя как элвис все разбежались разъехались а я так и сижу у себя дома в окружении многочисленных русских граффити ярких броских красок и лиц при всей своей красоте увы безмолвных я стояла в носках руки на бёдрах и неотрывно глядела на раскрашенные застывшие лица всё это потому что ваши мечты в америке В отличие от моих, сказала я им, а точнее сама себе. На следующей неделе, в ноябре 1988 года, я села в самолет и полетела в Россию. Виктор позвонил мне и сообщил, что ожидается большой концерт в память Саши Башлачева. Сможешь приехать? – спросил он далеким голосом. Я улыбнулась в трубку, вспомнив доброе лицо Саши и его вдохновенные слова. Но с каждым днем Временно меняются. Ты звени, звени, звени сердце подрубашкую, за гремим, за свистим, за щелкаем. Уже еду.